Том вернулся домой очень грустный и видел в эту ночь страшные сны. На следующий день он все время вертелся около здания суда. Его неудержимо тянуло войти в зал, но он с великим трудом удерживался от этого. Гек переживал то же самое. Они старательно избегали друг друга. И тот, и другой иногда уходили подальше, но какая-то темная сила притягивала их обратно. Том настораживал уши, когда из зала суда выходил какой-нибудь зевака, Но каждый раз слышу только плохие новости. Петля затягивалась все туже и туже вокруг шеи бедного Поттера. К концу второго дня весь город о том только и говорил, что индейец Джо твердо стоит на своем, и что нечего и сомневаться, какой приговор вынесут присяжные. В тот вечер Том вернулся домой очень поздно и влез в окно. Он был очень сильно взволнован. Прошло несколько часов, прежде чем он уснул — На утро весь город собрался перед зданием суда. Зал был битком набит. Ждать пришлось довольно долго. Наконец, один за другим вошли присяжные и заняли свои места. Вскоре после того ввели бледного, измученного Поттера в кандалах и посадили так, чтобы все любопытные могли глазеть на него. Индеец Джо, невозмутимый как всегда, тоже был виден отовсюду. Опять наступило молчание, А потом явился судья, и шериф объявил, что заседание начинается. Как всегда, адвокаты начали перешептываться между собою и собирать какие-то бумаги. Пока возились со всеми этими мелочами, наступила торжественная тишина, полное ожидание. Вызвали свидетеля, который подтвердил, что в тот день, когда было обнаружено убийство, он видел, как Меф Поттер умывался у ручья и тут же убежал. Задав еще несколько вопросов, прокурор сказал защитнику. «Можете допросить свидетеля». Обвиняемый поднял глаза на минуту и опустил их снова, когда его защитник сказал. «У меня нет вопросов». Следующий свидетель показал, что нож был найден возле тела. Прокурор повторил. «Можете допросить свидетеля». «У меня нет к нему вопросов» ответил защитник Поттера. Третий свидетель показал под присягой, что не раз видел этот нож у Поттера. «Допросите свидетеля!» Защитник Поттера снова не пожелал его допрашивать. На лицах публики выразилась досада. Неужели адвокат не приложит никаких стараний, чтобы спасти жизнь своего подзащитного? Несколько свидетелей подтвердили, что Поттер... Вел себя подозрительно, когда его привели на место происшествия. Их тоже отпустили без перекрестного допроса. Все, что произошло на кладбище в то памятное присутствующим утро, было рассказано надежными свидетелями со всеми подробностями, отягчающими вину Поттера. Но ни один из свидетелей не был допрошен защитником. Публика выразила свое недоумение и недовольство глухим ропотом и получила за это выговор от судьи. После этого прокурор сказал «На основании свидетельских показаний, данных под присягой и не внушающих подозрений, нами установлено, что это страшное преступление несомненно совершено несчастным, который сидит на скамье подсудимых. Мы считаем обвинение доказанным». Стон вырвался у бедного Поттера и, закрыв лицо руками, он тихонько закачался взад и вперед среди тягостного молчания всего зала. Даже мужчины были тронуты, а женщины заплакали от жалости. Тогда защитник поднялся со своего места и сказал, «Ваша честь, в начале заседания мы были намерены доказать, что наш подзащитный совершил это ужасное дело бессознательно, в пьяном виде» припадки белой горячки теперь мы переменили мнение и не будем на это ссылаться и обратившись к служителю сказал вызовите томаса сойера на лицах всех не исключая поттера выразилось крайнее изумление все глаза с любопытством обратились на тома который встал и занял свое место на свидетельской скамье Вид у него был растерянный, потому что он умирал от страха. Его привели к присяге. Томас Сойер, где вы были в ночь на 17 июня, около полуночи? Том взглянул на каменное лицо индейца Джо, и язык у него отнялся. Публика затаила дыхание и превратилась в слух. Сначала Том не мог выговорить ни слова, Однако через некоторое время он собрался с силами и произнес таким слабым голосом, что первые ряды в зале едва могли его расслышать. «На кладбище». «Погромче, пожалуйста, не бойтесь. Значит, вы были на кладбище». Презрительная улыбка скользнула по лицу индейца Джо. «Вы были недалеко от могилы Вильямса?» «Да, сэр». «Рассказывайте». Только нельзя ли погромче? Как близко вы были от могилы? Почти так же, как от вас. Вы где-нибудь спрятались или нет? Да, я спрятался. Где? завязами около могилы. Индиец Джо едва заметно вздрогнул. С вами кто-нибудь был? Да, сэр, я ходил туда с... Погодите, погодите минутку. Не трудитесь называть вашего товарища. «Мы его вызовем в свое время. Вы принесли что-нибудь с собой?» Том колебался, и вид у него был смущенный. «Говорите же, мой мальчик, не стесняйтесь. Истинно всегда почтенно. Что вы с собой принесли?» «Только... дохлую кошку!» По залу волной пробежал смех, но судья прекратил веселье. «Мы представим суду скелет этой кошки!» А теперь, мой мальчик, расскажите нам все по порядку, расскажите, как умеете, не пропуская ничего и не бойтесь. Том начал рассказывать. Сперва он запинался, но мало-помалу оживился, и его речь лилась все свободнее и свободнее. Через некоторое время в зале стихло все, кроме его голоса. Все глаза устремились на него. Слушатели ловили каждое его слово, раскрыв рот и затаив дыхание, завороженное страшным рассказом. Сдержанное волнение публики перешло всякие границы при следующих словах Тома. А когда доктор хватил Мефа Поттера доской, и он упал, индеец Джо замахнулся ножом и... трах С молниеносной быстротой индеец бросился к окну, расшвыряв тех, кто хотел его удержать, и скрылся.